«Зачем тебе понадобилась черная бумага?» — спросил Митя на пути домой. «У меня есть белый карандаш», — робко сказала Аня, глядя на него своими шоколадными глазами. «Аня, да ты умница! Это же прекрасно! Была бы зимняя ночь, да?» «Да», — откликнулась она радостно и доверчиво. «Лес ночью, снег белый, а бумага черная. Сразу видно, что ночи темно». И он расшибся в лепешку, раздобыл грифельную доску, потом он вымочил кусок мила в желтой краске, кусок голубой, и на черной доске они нарисовали белым мелом снег, желтым луну, голубым ели. Это была красивая картина. Аня не могла налюбоваться ею и всем рассказывала. «Поглядите, как мы с Митей придумали!» Нет, это случилось раньше. Это случилось, когда Саша ударила Аню, и девчонка убежала из дома. И он помнит, как оборвалось у него сердце при словах Ани Матвеевны. «Беги, ищи!» — Анюта куда-то подевалась. И он бегал по городу, как оглашенный, пока не догадался, наконец, заглянуть к близнецам и Юрия и Сереже. Аня была у них. Она сидела, забившись в угол, и, увидев его, заплакала. «Я не пойду с тобой. Я вас всех не люблю!» Она билась у него в руках и повторяла, обливаясь слезами. «Не пойду. Вы никто меня не любите. И мама не любит, и ты не любишь. Вы все одну только Катьку любите». Потом, притомившись, она покорно пошла к нему и по дороге домой только всхлипывала. Он нес ее на руках и мысленно говорил себе: "Подлец ты, вот ты кто, подлец и мерзавец". А недавно врач сказал, что Аня аппендицит. У нее был приступ, и Константин Артемьевич, не найдя Сашу, она теперь была патронажной сестрой в детской консультации, ходила из дома в дом, и найти ее было нелегко. Позвонил. Митя в редакцию. Митя тутчас примчался, и, увидев его, Аня воскликнула. «Ну вот и Митя, теперь я не боюсь». «С нашими детьми не соскучишься», — пробормотал Митя и отвез Аню в больницу. «Ты будешь молодцом, правда?» — спросила на прощание. «Буду», — ответила она. «Даю честное слово». На другой день после операции Митю с Сашей пустили к Ане в палату. Она лежала тихо, с большими прозрачными глазами, полными слез. «Не обращайте внимания», — сказала она. «Это просто так». Говорить ей было больно. Она безмолвно лежала, держа Сашу и Митю за руки. А мальчик из соседней палаты сказал Поливанову. «Она у вас молодец!» Даже не стонала, когда ее из операционной привезли. А когда шла на операцию, то говорила. «Нет, не буду плакать. Нет, не буду плакать». И ему показалось, что это он научил ее не бояться. «Она у вас молодец!» Она у меня молодец, а ему говорят отчим. Был ли он отчимом или отцом, об этом знал только он, он один. Если говорить честно, возвращение в Москву он боялся. Боялся минуты, когда впервые пройдет мимо лихого переулка, услышит вопрос. Но как с работой? Переквалифицировался? От всей Москвы не отгородишься. А сколько любопытных, жестоких и бездумных вокруг. В редакции были хорошие ребята и много фронтовиков. Эти отлично все понимали и не лезли. Но таких, что лезли, тоже было немало. Значит, кинохронику по боку чего не бывает. А неплохой, неплохой был кинооператор. Что правда, то правда. Те камчатские киноочерки хороши были, хороши, лаконичные, выразительные. Да и фронтовые были прекрасные, очень яркие были фронтовые киноочерки. Ливанов улыбался, кивал. Да, неплохие. Но откуда взять силы, чтобы сопротивляться и этим чужим, и там дома, тестью и теще? Оказывается, душевные силы ограничены, а он когда-то думал и говорил, безграничны. Когда он, не скрывая тревоги, пришел в поликлинику, врач сказал ему, «Придется подождать, надо набраться терпения, пока о кинохронике забудьте». Поливанов молча одевался, потом, уже собравшись уходить, повернул к доктору лицо, которым уже не всегда умел владеть. «Ждать? Ждать? А сколько? Скажите прямо. С прежней профессией покончено». «Нет, я этого утверждать не могу», — ответил врач. «Но контузия очень тяжелая. Последствия ранений никуда легче преодолеть». «Что бы он делал, если бы не дом, не Саша и дети?» Что бы он делал, если б его не поддержало это, прежде ему незнакомое тепло? С неделю назад он работал далеко за полночь. Дети и Саша уже спали. И вдруг услышал тихий Катин голос. «Папа, а кот Маркис умер?» Он подошел к ней и присел на низкую скамеечку у кровати. «Да, Катенька, знаю». «Папа, я тоже умру. Как это умер?» «Ну ты просто уснешь. И глаза перестанут моргать». И ноги не будут бегать, и пальчиками не смогу вот так делать. Она припомнила все — глаза, которые смотрели и моргали, уши, которые слушали, и губы, которые улыбались. Она не хотела верить, плакала, и он не знал, как ее успокоить. И вдруг она спросила, — А ты умрешь раньше меня? — Конечно, раньше. Она примолкла и почти тотчас же уснула, крепко сжав рукой его палец. — Ты раньше, — повторила она сквозь сон. В первую минуту он испытал нечто похожее на досаду, увидев, как успокоило ее это известие. Но потом понял: он для нее бессмертен. С ним ничего не может случиться. Он защита, за ним ничего не страшно. Он никогда не умрет, не может умереть. Значит, и она, Катя, всегда будет бегать, смеяться, моргать. Он знал, что о нем говорили. Поливанов-то, а, -а, а всех удивил: жена, дети, а это маленькая, ну и глазища. Раньше он всегда презрительно думал о деньгах и всегда зарабатывал много. Сейчас, когда с деньгами стало куда труднее, он должен был думать о том, чтобы одеть и обуть четверых. Саша и дети были его обузой и опорой. И это они помогли ему отыскать новую, пока еще узкую тропку к новой работе. Они и Леша. Да, после той поездки в Подгорск он все видел по-новому. Нет, не так. Полюбив их, он иначе видел и понимал все в Подгорске. Это он знал твердо, в этом убеждался постоянно, на каждом шагу. На днях, например, он, тоскуя, фотографировал в одной женской школе сбор на тему «Безударные гласные» и о режиме дня. Не верю ушам, он слышал, как дети говорили, «Я строго соблюдаю режим дня, я работаю упорно и терпеливо». Прежний Поливанов сказал бы, «Ну-ка ты, сероглазая, поверни голову немножко влево, вот так. А ты с косичками обопрись рукой на ее плечо, улыбайся. Остальные смотрят сюда, хорошо, отлично». Он очень мало думал над тем, что снимал. А сейчас он думал и не верил, чтобы дети могли по доброй воле заниматься на досуге безударными гласными и толковать о режиме дня и трудолюбия. Ему захотелось написать об этом, он даже знал, как это сделает. Пойдет в мужскую школу, снимет мальчишек на таком вот мертвом сборе, а потом этих же самых ребят сфотографируют во дворе, когда они заняты тем, что их увлекает. Игрой, разговором, дракой, наконец. Это будет наглядно. Постные, скучающие физиономии, и те же самые лица, освещенные спортом, азартом, смехом. Да-да, он начнет с этого, а потом приведет почти стенографическую запись. Работаю всегда упорно и терпеливо, а потом? Да что потом? Когда его то и дело посылают в какие-нибудь фили снимать клубную работу, скучную, как осенний дождь. Вскоре, после командировки в Подгорск, он ездил на село с заданием написать очерк о передовом колхозе и о передовом председателе этого колхоза Василии Яченко. Приехав в Поливанов, узнал, что Яченко лежит мертвецки пьяный. Фельдшер, чуть не плача, рассказывал, как Яченко требовал у него спирту. Когда фельдшер отказал, Яченко выбил стекло в медпункте и сам взял весь наличный запас спирта. Вместо положительного очерка о знатном председателе Поливанов написал фильетон. Редактор прочел и сказал, «М -м, «Между прочим, Поливанов нашу газету читают не только в Советском Союзе». «И что же? Если по этой статье будут судить о жизни в колхозах, значит, теперь вообще надо писать только о хорошем, а о плохом нельзя?» «Не передергивайте, Поливанов, позвольте вам сказать...» что вы за деревьями не видите леса. Да. Вы берете один случай, и обобщаете его, подумать, какой острый глаз у Поливанова. Увидел, что председатель напился. А увидеть, что этот колхоз, тем не менее, лучший в районе? С тех пор редактор всячески дает ему понять, что он фотограф, и только, и незачем ему лезть в калашный ряд со своим суконным рылом. А он будет. Он хочет еще и еще пробовать себя на этой новой работе. Черт бы ее побрал. Он не может забыть, как колотилось у него сердце, когда была напечатана маленькая заметка по следам наших выступлений. Он вдруг понял, что сделал дело, выручил, помог. Он понимал и то, что любой темой можно заняться с мыслью, с раздумьем. Но никто этого от него не ждал. От него ждали фотографии и подписей. На снимке слева направо фото... Д. Поливанова. Он жил с досадой, в душе, не зная, что делать и не желая мириться. Как бы ни были велики заботы каждого дня, в человеческой жизни должны быть свет и ясность, а на его улице было темно и тускло. Теперь, возвращаясь домой, Поливанов думал о Константине Артемьевиче, о голосах за стеной. Отгородиться от этого нельзя, а изменить, что бы ни было, непосильно. Угнетенный этими размышлениями, он, как и прежде, ходил на работу. Ездил в разные концы города, а иной раз и в другие города, но тень заботы и досады легла отпечатком на лицо, глядела из глаз. «Что вы такой угрюмой стали? Или старость не радость?» спросил его однажды Петр Петрович, редакционный шофер. Петру Петровичу было лет пятьдесят. Они с Поливановым часто ездили вместе в недалекие командировки. Владимир, Суздаль. Однажды были в Иванове, ездили в дом, где живут разные ребятишки. Испанцы, итальянцы, турки, еще много всяких. Дмитрий Александрович готовил фотоочерк ко дню защиты детей. Петр Петрович уважал Поливанова. Во-первых, Поливанов здорово водил машину, не хуже его, Петровича. Во-вторых, Поливанов никогда не задирал нос. Я, мол, культурный, а ты, мол, нет. Петрович это дело понимал тонко и знал. Поливанов не старался, не следил за собой а и на самом деле был с Петровичем на одной ноге. Вот Голубинский, к примеру. Здорово, Петрович, как жизнь молодая, как жена, как детишки. Спасибо, спасибо, хорошо, отвечает Петрович. А сам думает, ну, чтобы тебе запомнить, что нет у меня детишек, нет и нет. Ну, что ты кривляешься, артист чертов. А Поливанов свой брат. Когда на них наскочил грузовик, и они чуть не отдали Богу душу под Суздалем там, Поливанов не сплоховал, не струсил, на своем горбу оттащил Петровича в больницу и сам отремонтировал машину своими руками. Да, сам и привез его в Москву. И в редакции хоть бы словом кому похвастался. Ни, могила, фронтовик ничего не скажешь, не чита Голубинскому». И вот сейчас, когда Петр Петрович спросил, «Что вы нынче такой угрюмый?» Поливанов выложил ему все. Начав, он стал было в тупик. Даже из его рассказов выходило, что тесть — человек хороший, заботливый и хочет добра дочери и внучкам. Теща хорошая, жена и дети очень хорошие. В чем же дело? Чего ему не хватает? Но Петр Петрович все понимал. Он вел машину в Люберце, вел спокойно, задумчиво и внимательно слушал Поливанова. И вдруг сказал. «Вот что, брат, отделяться надо. Отделяться». И на следующий день Поливанов вместе с Петром Петровичем, который неведомо как за одни сутки стал ему ближайшим другом и товарищем, пришли на старую Митину квартиру. Они пришли поглядеть, прикинуть. Внизу их ждала машина. От поворота ключа скрипнул ржавый замок, и двери давно необитаемого жилья распахнулись. Стекла были выбиты, по комнате гулял ветер, и дверь, ведущую во вторую комнату, спалили и первую оконную раму, Даже плинтусы и подоконники, и те спалили временные жильцы в трудные военные годы. Ни стола, ни стульев, ни кровати. На полу кирпич, вывалившийся из боковой корявой печки-времянки. Вот зазубренных от топора дрова, видно, кололи тут же. Затхлой сыростью тянуло от стен, клочьями повисли обои, штукатурка отвалилась, по углам сочилась вода, О том, чтобы жить здесь, да еще с детьми, и думать было нечего. Да, потирая небритую щеку, промычал Петр Петрович. Постарались. Ничего не скажешь, постарались. Он деловито обошел обе комнаты, пощупал рукой стены, понюхал зачем-то ладонь, подошел к окнам, потряс оконные рамы и долго ходил зад-вперед, что-то прикидывая, насвистывая, обдумывая. — Как это у тебя не отняли квартиру-то? — спросил он друг. Я за нее платил. Мы с нянькой тут прописаны. Платишь здесь, а живешь там. Чудно. Ишь, что тут развели? Погибель. Почему я давно не занялся всем этим, — думал Митя? Ведь руки мои не крюки. Я и стекло вставить могу, и стены покрасить. Но где их взять, эти стекла? Да, где взять стекло, дерево, краску, все, что надо для ремонта? А разве ты пытался раздобыть? Раньше посредством улыбки ты все мог раздобыть. Что же сейчас? Правда, что же сейчас? Петр Петрович был человек действий, и притом немедленного. Но другой день рано утром, когда Поливанов, придя на работу, подписывал очередную фотографию, он заглянул в дверь. «Ты один, Дмитрий Александрович?» «Один-один, заходи». Петр Петрович вошел, сел подле, вытянул вперед ноги в тяжелых военных сапогах. «Вот что я полагаю, брат». Начал он, будто продолжая их давнишний разговор. Первое — это стекла. Бери-ка у редактора ходатайство, а мы эти стекла из глоток вытащим, уж будь уверен. Второе — вот что. Тесу хорошего, чтоб суше. Это я расстараюсь. Есть у меня дружок, на грузовике работает. Не спрашивай, сделаем. Третье дело — просушить стены. Помещение не сырое, только что отсырело. Это надо топить и топить. Времяночку опять в старый введем. Тут без печника не обойдешься. Печь это первейшее дело. Ну и дров надо запасти. Получишь ордер. Но ордер ордером, а дело делом. Обмозгуем. Осина тут не пойдет. Это я тоже, пожалуй, на себя беру. И, помолчав, прибавил на распев мечтательно. Есть монета, разменная, правильная, и всегда ход имеет. Не монета, валюта. Водка. Вот она валюта. Понятно? Достань пару талонов. Да какую пару? Побольше. Пойди к Громову, объясни насчет ремонта, про детей, про жену, про контузию не забудь. Одним словом жми. Сам не подожмешь, тебя зажмут. Поливанов достал много водочных талонов, ему их отдали и Савицкий, и Голубинский. Ремонт, предстоящий Поливанову, был делом нешуточным, и это понимал каждый и Митя вручил Петру Петровичу. Петрович отправился получать водку и пропал, сгинул, испарился. «Запил», — сказал за вхоз. «Эх вы, яичница в смятку, интеллигент, черт бы вас подрал». Все дружно проклинали Поливанова и беспокоились за Петра Петровича. Редактор шутить не любил и за прогул мог уволить два счета. Домой к шоферу никто не хотел идти. Во-первых, было ясно, что он запил не дома. Во-вторых, все боялись его жены, которая тоже шутить не любила. И когда Петр Петрович запивал, считала виновными всех, кроме него. У Поливанова в типографии был дружок, 18-летний парнишка-наборщик Володя. Он любил Митю не только за то, что Митя помогал им решать задачи по алгебре, которые задавали в вечерней школе. Он его просто любил. Его восхищение в Поливанове... Манера говорить, острить, а главное — поливановские рассказы. И иногда после рабочего дня Володя поднимался в редакцию и присаживался к Митиному столу. Он по-детски ловил на лету каждое его слово, каждую шутку. И когда с Поливановым случалось несчастье, и неизвестно куда ухнули его водочные талоны, Володя, недолго думая, отправился к Петру Петровичу. И тут же попал в лапы его жены. Она даже не дала ему переступить порог, она вытолкала его с криком. "Спаили, черти! Будто не знаете, что ему и запах-то водочный хуже смерти. Товарищи называются!» Оставалось одно — забыть о Петре Петровиче и приниматься за дело самим. Без водочных талонов, как без рук, но стекло в два окна схлопотали в долг. В самой редакции. Оно серое, мутное, но Поливанов с Володей вставляли его так, Будто оно по меньшей мере венецианское. Володя достал хорошую замазку, они с Митей стояли на стремянках, подоконников-то не было, и вмазывали окна. И вдруг в дверях раздался голос Петра Петровича. Он кричал, как ни в чем не бывало, будто не он пропил драгоценные талоны, будто он не исчезал на четыре дня, будто не он подвел товарища. Он кричал. «Недотепы! Будьте вы прокляты! Сначала надо протопить, а потом уж стекла вставлять!» «Протопить? Улицу, что ли, топить?» «Ты не спорь! Ты знай меня, слушай! Жар он станет сушить, а не то все потрескается потом. Завтра к вечеру придет печник, понятно?» — и прибавил тихо. «Ну ладно, виноват. Я люблю ее беленькую, чистенькую. Раз да гораздо, а не каждый день по наперстку». Но больше такого не будет, ты мне поверь». И больше такого не было. После трудового дня в редакции они работали за шестерых. Прорабом был Петр Петрович. Не на завтра, как обещал Петрович, а дней через пять появились два печника. Один из них прибыл со станции Зеленоградская. Он был тонкий мастер своего дела и разводил печи со стороны коридора и забросал кирпичом путь к парадной двери. Потом заикнулся насчет водки, но Петр Петрович строго сказал, «Да ты в умелии. Откуда мы напасены для тебя водкой?» И мастер принялся за дело. Коммунальная квартира бунтовала. Женщины требовали немедленно очистить коридор. Антонина Алексеевна, знавшая Митю с юных лет, подошла к нему и сказала, «Митя, я рада вашему возвращению, но вы поймите, как же Семен Осипович будет здесь проходить? Долго ли до беды? Он ведь как-никак слепой». А на другой день на пороге комнаты, стуча высокими каблучками, появилась новая, еще неизвестная Мити соседка Потянула тонкими духами. Этот запах заставил Поливанова поглядеть на свои руки в замазке, на спецовку, забрызганную звездкой. Потом он поднял глаза. На пороге стояло волшебное видение. Стройна, светловолоса. Стройные длинные ноги, узкие в щиколотках, меховая шубка, поблескивающая серебром. «Вот это да!» — шепнул Володя. Все трое бросили работу и ждали. Она говорила что-то, и комната переполнилась раздраженной капризной речью, и все тянуло неожиданным, непривычным запахом духов. «Эгоизм!» — говорила она. «Вы тут не одни, тут люди живут. Мы не в окопах, не в землянке». «Оно и видно», — сказал Володя. «Вы обязаны», — продолжала женщина, — «в кратчайший срок договориться с уборщицей. Не квартира, а хлев». Я устала каждый день натирать полы.